Глава одиннадцатая. Гордей. «Маша! Машуня!» — шепчу сквозь вязкое забытье, ощущая во рту неприятную горечь. Веки словно свинцовые С усилием открываю глаза, чувствуя боли головокружения. Над кроватью мигают медицинские индикаторы, раздражительно пищат датчики. Чья-то рука сжимает мою ладонь, маленькая, прохладная, тревога отступает. «Маша!» — пытаюсь выговорить, вновь всматриваясь в неясные очертания фигуры рядом. Голос звучит близко, негромкий, но четкий и уверенный. «Она не придет, твоя Маша, милый мой. Ей сообщили, что ты женишься, и она приняла решение держаться подальше от тебя». Все смешивается в голове. «Почему именно Таня сидит рядом? Разве я не объяснил ей, что никогда не женюсь на ней?» Растерянность сменяется недоумением, потом злобой. «Где я? Что случилось?» — криплым голосом спрашиваю, отчаянно стараясь вспомнить события последних часов. «Ты угодил в ДТП, дорогой. Неделя прошла. Только очнулся. Постарайся успокоиться и набраться сил, а я буду рядом. Как твоя невеста, я должна о тебе заботиться?» Почувствовав прикосновение чужой руки к лицу, я непроизвольно дергаюсь, подавляя желание оттолкнуть ее прочь. Обострившиеся эмоции рождают страх, неуверенность и раздражение одновременно. Глаза закрываются снова, оставляя лишь ощущение пустоты и одиночества. Меня обвели вокруг пальца. «Гордей! Сынок!» — слышу голос отца. Надежда снова вспыхивает в груди — «Вам сюда нельзя!» — шипит Танька. «Он мой сын, и я намерен поговорить с ним наедине!» «Пошла вон!» — твердо произносит отец, глядя холодно и решительно. Татьяна, демонстративно фыркнув, покидает комнату, оставив нас одних. Отец осторожно присаживается на край кровати, внимательно изучая мое бледное лицо. «Сынок, что же ты наделал?» — тяжело вздыхает. Уже вся Москва гудит. Роберт активно готовится к свадьбе. Татьяна раздает интервью блогерам и журналам. Рассказывает, как счастлива и рада всему происходящему. Выбирает платье. «Меня подставили!» Еле ворочаю языком. «Как ты, пап?» «Перестань переживать обо мне, гордей!» Мягко проговаривает отец, вздыхая. «Главное, что ты понял. Ситуация крайне серьезная. Твой брат срочно возвращается из Лондона. «Зря. Денис тут ни к чему. Пусть учится. Мне нужно к Маше. Пытаюсь встать, но боль рвет тело на части. «Гордей нет!» — отец повышает голос. «Ты сильно поломан. Тебе просто нельзя. Отвлеки Таньку и персонал. Срываю с себя одеяло, вырываю иглы. Я спущусь вниз и возьму твою машину». «Маша там одна, и черт знает, что эта стерва натрепала ей, а я не могу ее потерять, пап, не могу, понимаешь?» «Ты так ее любишь? Вы знакомы всего пару недель», — не понимает он. «А мне кажется, что всю жизнь, и сердце подсказывает, что если я сейчас к ней не поеду, то потеряю навсегда». Отец выглядит ошарашенным, он смотрит на меня с каким-то уважением, что ли, затем вздыхает. «Понимаю, сынок, и верю тебе. Правда, рисковать твоей жизнью не позволю, поэтому поступим иначе. Мы оба отправимся в деревню и найдем твою Машу. Поверь, если уж ты готов ради нее покинуть больницу, рискуя собой, значит, твои чувства действительно настоящие. Спасибо, пап». Отец бережно помогает мне спуститься с кровати. Повезло, что основной удар пришелся на верхнюю часть тела. Белье и одежда лежат рядом в небольшой сумке. Пока отец разговаривает с медсестрой и Танькой, пытаясь их отвлечь, я переодеваюсь и осторожно крадусь к запасному выходу из больницы. Напоминаю себе героя шпионских боевиков. Скрытно двигаюсь по коридору, прислушиваясь к каждому шороху. Физическая боль не имеет значения. Должен вернуться к своей девочке. Я же обещал. Видимо, обезболивающие сделали свое дело, и боль становится менее острой. Отец уже ждет у машины, двигатель заведен. Мы отправляемся в мои теперь любимые прудищи, родную деревеньку, полную приятных воспоминаний. Мелькают яркие огни мегаполиса, но они больше не вызывают восторга, как раньше. Мне больше не нужны искусственные декорации города. Я стремлюсь вернуться в уютную атмосферу деревни, пройтись с любимой девушкой вдоль старых деревянных домов послушать шелест листьев деревьев, истрек от кузнечиков, почувствовать аромат трав и цветов. Через несколько часов машина останавливается у подъезда дома моей Машуни. Почти мгновенно выскакиваю наружу, оглядываюсь вокруг. В темноте обнаруживаю чужую машину рядом с ее забором. «Роберт?» — мелькает тревожная мысль. «Неужели решил сам наведаться к сопернице дочери?» Сердце бешено колотится, адреналин наполняет кровь, заглушая физическую боль. Осторожно приближаюсь к дому, с трудом различая звуки изнутри. Но чем я ближе, тем отчетливее слышу недовольный голос Маши. «Оставь меня! Уйди! Я тебя не приглашала!» — вскрикивает. «Тихо, девочка, иди сюда!» — грубо приказывает чей-то мужской бас. Яростный гнев охватывает сознание. Немедленно распахиваю калитку и бегу внутрь. Адреналин побеждает боль, страх исчезает. В голове лишь одна мысль — я должен спасти свою женщину. Плевать, что будет со мной. Забегаю в домик к своей булочке а там ее вжимает в стену какое-то ничтожество. Меня ослепляет ярость. Бросаюсь на него, оттаскиваю, валю на пол, бью. «Гордей!» — слышу голос своей малышки. «Остановись! Ты его убьешь!» «Сынок!» Отец вылетает в дом, оттаскивая меня от подонка, который посмел покуситься на мою женщину. «Оставь его! Сейчас вызову полицию. Не марай руки!» «Ай!» — Маша вскрикивает. Ее глаза округляются. Булочка хватается за живот, почти падает. Бросаюсь к ней, поддерживаю, нежно прижимая к себе. «Мягкая, родная, моя!» «Малыш!» — всхлипывает она. «Живот болит!» Сердце замирает. «Она беременна?» «Моим ребёнком?» — радость лишает меня дара речи. «Милая», — прижимаю девушку к себе, — «я тут, всё хорошо». «Нет, нехорошо», — она опускает глаза вниз. Делаю то же самое и вижу струйку крови, стекающую по её бедру и пропитывающую ткань ночной рубашки. «Нет, нет, нет, чёрт!» — подхватываю свою малышку на руки. «Всё тело болит, но я не обращаю внимания». «В больницу, командую! Живо!»